Глава десятая. Был уже вечер, когда собрание наконец началось, и маленький незаполненный лекционный зал в центре показался Пендеру набитым битком. Он быстренько обижал глазами взволнованные лица, подсчитал, что присутствует больше 30 человек. Лично он предпочел бы более узкий круг. Он уже давно, на собственном опыте убедился, что чем больше народу, тем больше неразберихи, но, может, все они имеют отношение к поставленной на обсуждение операции. Он узнал личного секретаря министра внутренних дел Роберта Шипвея, который беседовал с Энтони Торнтоном из Министерства сельского хозяйства, сидя за длинным столом, спешно принесенным сюда из библиотеки. Рядом с ними расположился генеральный директор комиссии по охране леса с одним из членов этой комиссии. И представителем Департамента защиты окружающей среды. Пендер никак не мог вспомнить его должность, кстати, и имена всех троих тоже. Уитни Эванс сидел рядом со Стивеном Говардом, а Алекс Милтон немного в стороне от стола. Представители эссекской полиции вместе с Майком Ломаном и Майором заняли другую половину стола. Общество собралось высокопоставленное, и Пендер заметил, что Стивен Говард. Упивается своим присутствием среди таких людей. Остальные сидели против стола избранных в креслах, уходящих вверх амфитеатром, и Пендер с ними в первом ряду. Эрик Дагдейл из инспектората безопасности с двумя своими сотрудниками тоже был тут. Несколько местных представителей разговаривали о чем-то шепотом. Инспектор из ближайшего полицейского участка глухо молчал. Рядом с ним молчал Чарльз Деннисон, а сразу за ними сидели Вику и Тейкер, и очаровательная средних лет женщина, представленная Пендеру как Тесса, жена Алекса Милтона. Остальные были из Эппингфорест вообще и из одной влиятельной общины в частности. Спасибо журналистов не пригласили, но Пендер знал, что все равно все все скоро узнают. Наконец, Торнтон постучал по столу авторучкой, и гул стих. «Господа, думаю, нам пора начинать. Кажется, все, кто должен был прийти, пришли». Он посмотрел, ища подтверждение на управляющего и на Стивена Говарда. Оба кивнули ему. Тогда Торнтон продолжил свою речь. «Итак, мы устроили общее собрание участников операции, чтобы познакомить вас с происходящим». Детали мы обсудим в рабочем порядке. Он замолчал и поглядел в зал. Что-то изменилось в его манере говорить. Может, она стала менее отрывистой. Большинство из вас уже знает, о чем пойдет речь. Но так как знают не все, я начну с самого начала. В последние несколько дней произошли события, которые заставляют нас предположить наличие большой популяции опасных грызунов. Следы свидетельствуют что это может быть черная крыса. Снова загудела за спиной Пендера. Торнтон поднял руку, успокаивая аудиторию. — Вчера здешняя учительница видела трех крыс. Правда, это не совсем точно. Пендер вздрогнул. — Поэтому мы решили, что разумнее еще раз все проверить, а потом уж поднять тревогу. — Где их видели? — послышался голос галерки. — Недалеко отсюда, — ответил Торнтон и поглядел на Уитни Эванса на маленьком пруду возле Большого, в Торнтон продолжил. «Крысолов уже извещен, и его представитель Лук Пендер почти сразу осмотрел места, где были замечены крысы. Также он побывал возле пруда и обнаружил там останки семейства горностаев. Он осмотрел следы, оставленные грызунами в центре, и его заключение гласит что существует очень большая вероятность расселения черной крысы в некоторых частях леса. Пендер мрачно усмехнулся. Однако на вчерашнем заседании мы пришли к единому выводу, что требуется более весомое доказательство, прежде чем мы предпримем эвакуацию населения и объявим карантин. Неужели нельзя было хотя бы известить полицию? — прервал его инспектор. Торнтон смерил его ледяным взглядом, боюсь нет я повторяю у нас не было доказательств поэтому мы решили никого не пугать а это доказательство бесстрашно продолжил допрос инспектор то что случилось на кладбище вновь все заговорили разом и торнтон вынужден был еще раз постучать ручкой по столу чтобы восстановить тишину о чем говорит инспектор крикнул кто-то сверху что случилось в церкви этот вопрос сделал то, что не смогла сделать ручка Торнтона. В зале мгновенно наступила тишина. Торнтон выпрямился в кресле и холодно оглядел зал. "Сначала позвольте мне сказать, что мы не должны нарушать порядок ведения собрания. Мы должны все быстро обсудить, если хотим заняться делом. Прошу все вопросы отложить на конец совещания, после моего выступления и выступления моих коллег, сидящих тут. А теперь инспектор Я отвечу на ваш вопрос. Да, то, что случилось на кладбище, позволяет нам укрепиться в наших предположениях относительно наличия черных крыс в лесу. И все-таки это не доказательство, — не утерпел Уитни Эванс. Торнтон с нескрываемым бешенством повернулся к нему. — Даже вам, Эдвард, не удастся закрыть глаза на это кровавое злодеяние. — Не будете ли вы так любезны рассказать нам, что же все-таки там произошло? Ничуть не обескураженный предыдущий отповедью Торнтона повторил просьбу сидевший в верхнем ряду человек. Личный секретарь резко повернул голову. «Сегодня утром на кладбище найдены останки двух людей. Один человек был нормально похоронен вчера, другой, другой, как мы предполагаем, преподобный Джонатан Мэтьюс, викарий церкви невинных младенцев». В зале тяжело вздохнули, Торнтон продолжал своим бесстрастным и отрывистым тоном. «От обоих тел остались почти скелеты. Мы думаем, что викарий обнаружил существ, разрывающих могилу, и был ими убит. Следы на костях и их разрозненное состояние свидетельствуют об остром оружии или предмете, другими словами, об острых зубах. Клочки одежды предъявлены на опознание и посланы на экспертизу но мы думаем, что здесь сомневаться не приходится. Самое же странное в этом и без того чудовищном происшествии – исчезновение обоих черепов. Но Торнтон не позволил, чтобы его ужасное сообщение вновь нарушило ход собрания. Хотя у нас есть только одно свидетельство о реальной встрече с этими существами. Все же, я думаю, мы должны признать, что имеем дело с черной крысой. Мы не знаем ни одного другого зверя в Англии, который мог бы так действовать. «А теперь, что мы планируем сделать? Все, кто живет поблизости, должны быть эвакуированы не позднее 12 часов завтрашнего дня. В данное время все подчиненные управляющего предупреждают людей, чтобы они не покидали дома, закрыли двери и окна, и даже устроили баррикады, если надо. Многие, конечно же, предпочтут уехать прямо сейчас, хотя непосредственной опасности пока нет». «Да как же нет опасности?» «Когда гигантские крысы шастают по лесу!» Не удержался представитель местных властей и даже подался вперед в ожидании ответа. «Крысы пока еще не врывались в дома!» — сказал Торнтон, не сделав замечания нетерпеливому слушателю. «Кроме того, насколько нам известно, они до сих пор напали только на одного живого человека. Не похоже, что они вдруг впали в буйство, хотя до недавнего времени их присутствие было совершенно незаметным». «А вдруг произойдет эскалация?» — спросил все тот же голос. «То есть сначала продукты, потом животные, теперь вот человек!» Пендер оглянулся посмотреть на человека, который быстро и правильно разобрался в ситуации. Если принять во внимание, что до позавчерашнего дня крыс в лесу не видели, то их активность развивается в устрашающей прогрессии. «Думаю на викария, они напали потому, что он их потревожил!» — ответил Торнтон. Может, он хотел даже прогнать их? Нет, я уверен, что непосредственной опасности нет, пока люди сидят дома. Если мои коллеги согласятся, мы начнем постепенную эвакуацию. Сначала центр, потом по расходящейся. Майор Кормак при поддержке Эссекской и Лондонской полиции обеспечит внешнюю охрану леса. — Как вы собираетесь закрыть сюда доступ? — спросил генеральный директор комиссии по охране леса. Я хочу сказать, здесь больше шести тысяч акров лесных насаждений. Мы сконцентрируем свои усилия на явно зараженном участке, скажем, в радиусе 2-3 миль. Все равно чертовски много. Я с вами согласен. Но здесь много довольно широких дорог. На них можно поставить знаки через определенные интервалы. Еще мы можем использовать вертолет. Да я просто не могу себе представить, что кому-то захочется идти в лес когда удастся наладить оповещение. Разве не так? Я думаю, что идея всюду поставить людей хорошая, сухо ответил полицейский. Ну да, мы вернемся к этому позже. Сначала рано утром там пройдут люди из Крысолова. В их задачу входит выкурить этих чудовищ из укрытий и уничтожить. Однако пусть лучше скажет Стивен Говард, он представляет здесь компанию и все вам объяснит. Он ободряюще посмотрел на Говарда, который уже сделал движение встать, и сел обратно, вспомнив, что он не на митинге. — Нам необходимо, — начал он, — полное взаимодействие всех, кто будет в лесу. Он обезоруживающе улыбнулся. — И подробные карты местности. Главное — это план растительной системы, потому что, как вы понимаете, именно там могут быть крысы. Моим парням нужна защита армии. «Ваше пожарное оборудование, майор Кормак, для нас бесценно. Если оно прибудет вовремя, да еще с новыми мощными бронзбойтами, то и желать больше нечего. Вот за что нам надо благодарить последнюю забастовку пожарников. Огнетушители тоже будут под рукой. Хотя мне бы не хотелось рисковать ни лесом, ни моими людьми. Им вряд ли понравится, если им начнут палить в спины». В зале заулыбались. «На моих людях будет защитная одежда». Похожая на ту, что использовалась во время нашествия Но гораздо более усовершенствованная Сначала пойдет команда поисковиков Она будет искать места, заселенные крысами За ней те, кто будет их уничтожать Я попрошу Майкла Лемона, нашего главного биолога Изложить детали предстоящей операции Лемон чувствовал себя неловко Под множеством устремившихся на него взглядов Но храбрость ему не изменила — Если это действительно новое поколение гигантской крысы, то перед нами серьезная проблема. Предположим, что это потомки Черной крысы, которую мы знаем по лондонскому нашествию, а всё указывает именно на это, тогда нам осталось лишь ответить на пару вопросов, каким образом их предкам удалось спастись и как они смогли так долго оставаться незамеченными. — Они могли уйти в лес, прежде чем началось уничтожение, — предположил секретарь из Министерства внутренних дел. «Возможно, хотя предварительные меры были направлены на то, чтобы сконцентрировать их в определенных регионах», ответил Лемон, «они должны были оставаться в Лондоне. Другая версия, что они каким-то образом избежали сверхзвукового воздействия, с помощью которого мы выгоняли крыс из их гнездышек и отправляли в газовые камеры, а потом сбежали, когда поняли, что игра закончена. Теперь мы используем оборудование которая рассеивает грызунов, а не собирает их в одно место. Но как бы то ни было, наши эксперименты с крысами в лабораториях крысолова доказывают, что сверхзвуковое воздействие постепенно становится неэффективным, крысы адаптируются и перестают его замечать. «Должен заметить», — прервал его Говард, «что мы постоянно тестируем подобное оборудование. Думаю, нам удастся создать такое, которое будет в высшей степени эффективным». «Если мы подберем волну, или скорее волны! Чтобы сделать это, нам необходимо заполучить крысу-мутанта! Мы своими передозировками убили всех, что были у нас 4 года назад! Это не говоря уже о том, что мы упустили главное! Нам надо быть умнее и сохранить их для наблюдений!» «Правильно!» — согласился секретарь из Министерства внутренних дел. «А на простых крысах вы можете экспериментировать?» «Мы как раз это делали!» ответил биолог. К сожалению, гигантская черная крыса очень от нее отличается. Произошла мутация, и у нее совсем другие гены. Она не только крупнее и сильнее, у нее еще довольно высокий уровень сознания. И оно ее не подвело, когда она пряталась несколько лет. Конечно, немаловажно, что крысы — существа ночные, но меня больше всего удивляет, почему ни разу никто не заметил их присутствия по каким-нибудь оставленным следам а еще больше удивляет и даже пугает, почему именно сейчас. Я предполагаю, что после массового уничтожения у выживших развился страх по отношению к человеку, но он слабел от поколения к поколению. Мы уже знаем об их невероятной сообразительности. Наверняка она тоже развивалась от поколения к поколению. Они держались вне поля зрения, добывали себе пропитание в безопасных местах и почти не оставляли свидетельств, своего присутствия. «Может, их немного!» Это Уитни Эванс не желал терять надежды. «Правильно!» — согласился с ним майор Кормак. «Маленькую группу трудно засечь в лесу, для множества других обитателей». «Не похоже», — сказал Лемон. «Крыса живет от 15 месяцев до двух с половиной лет. Причем женская особь рожает 10 раз в год. В каждом выводке около 12 особей». Через несколько часов после родов она опять готова к семинизации, а достигает она половой зрелости всего через три месяца после рождения. Теперь подсчитайте сами, сколько их вывелось за четыре года».